Глава 5. Домой я пришла окрыленная и задумчивая, с неотвязанными мыслями о произошедшем. У меня не было страха, что кто-то сделает замечание о неподобающем поведении, потому что никто не заявил о нарушении и уведомлении от службы контроля на коммуникатор не пришло. Ни пойман, ни вор. Но все еще ощущала необычное волнение от увиденного. На меня смотрел не просто Хамони. Это был красивый мужчина, насколько я могла рассмотреть. Черноволосый, широкоплечий, крепкий, с загадочной улыбкой. Или мне так показалось? Сейчас уже не разобрать. Слишком поразили его глаза. В размышлениях о физиологических причинах такого свечения радужки я провела в столовой почти два часа пока со мной не связалась Лада. Мой чай совсем остыл, а визор пестрил разными статьями из АСИТ на тему биолюминесценции живых организмов. Вот-вот должны вернуться родители, и придется уговаривать маму отпустить меня на озеро. Несмотря на то, что с Паула и Ладой мне удается выучить любой материал проще, мама все равно считает, что я должна дисциплинировать ум самостоятельно. И, разумеется, не думать о мальчиках. Не знаю, что она имеет в виду. Да и что мне думать? Я просто люблю проводить время с друзьями. Я сохранила все заметки по заинтересовавшей теме на визоре. Живо убрала со стола, переоделась и выбежала из дома. Лада, Люмин и Паула уже ждали меня в аэромобиле на параллельной улице. «Твои еще не вернулись?» Чмокнула в щеку Лада. Нет, кивая Паулу, Илюмин покачала головой я. Но я надеюсь, мы проведем время не только весело, но и с пользой? Конечно! С напускной серьезностью закивала Лада и покосилась на других. Я закатила глаза и засмеялась, когда аэромобиль наполнился смехом друзей.